Глава двадцать седьмая. Гарет. девять часов утра. «Мы решили, что свадьба будет скромной. Не могу слышать слово «свадьба», — Гарет зябко повела плечами. «Извини, дорогая, скромная церемония. Мы думаем устроить ее в Париже». «Надеюсь, что ты приедешь, а затем Мерлин хочет показать мне тропики или Китай. Что ты обо всем этом думаешь?» «Я думаю, что это чудесно, Жанин. Я очень рада за вас». «Я так счастлива, сказала Жанин, радостно улыбаясь. «Все так неожиданно, как стрела среди ясного неба». «Гром, Жанин. Стрелы бывают только у купидонов». «Хорошо, пусть гром. Мы...» Не кажемся немного смешными? Нисколько. Даже не смей об этом думать, Жанин. А мне кажется, что мы смешны. Мы ведь совсем старые люди такие разные. Пожениться, начать жить своим домом, как двадцатилетние. Все это кажется мне глупым. Жанин, это совсем не глупо. Это прекрасно. И потом, почему это тебя беспокоит? Разве ты не хочешь быть счастливой? Я уверена, что вы оба будете очень счастливы. — Да, я думаю, что будем, — ответила Жанин с облегчением. — Каждый должен держаться за счастье обеими руками, разве не так? — Должен, — ответила Гарриет с тяжелым вздохом. Она подумала о трудном счастье, которое уплыло из ее рук. Может, она не крепко держалась за него. Что толку сейчас думать об этом? Оно ушло, ушло навсегда. «Почему ты вздыхаешь, дорогая?» — спросила Жанин. «Ты несчастна?» «Все нормально, Жанин. Просто я немного обеспокоена. Но все пройдет. Я счастлива за вас. Где вы собираетесь жить?» «В Париже». Только там я могу быть счастливой. А Мерлину все равно, где жить. Кроме того, если он выполнит намеченное, мы будем разъезжать по разным странам. Гарет представила себе, как Мерлин и Жанин путешествуют, и улыбнулась. «Как это чудесно!» — сказала она. «Я представила вас на ковре-самолете». «Так оно и будет», — сказала Жанин, — «если Мерлину удастся...» купить его за полцены. «А где он сейчас?» «Он ушел по какому-то таинственному делу, не имея ни малейшего представления, что это за дело. Нам только остается сидеть и ждать». Она погладила Гарри по щеке. «Ты выглядишь уставшей, дорогая». «Вчера был плохой день?» «Просто ужасно», — ответила Гарри, опять тяжело вздохнув. «И кроме того...» Она замолчала, не зная, как начать. Ей хотелось рассказать Жанин, что случилось с ее деньгами, но она не решалась. «Жанин, мне надо кое-что тебе сказать». «Посмотрите-ка!» — услышали они голос Мерлина. Он вошел в кухню, сияющий, розовощекий. Его седые волосы стояли дыбом, обрамляя голову светящимся нимбом. «Надеюсь, тебе это понравится, дорогая. Парень обещал его обменять, если оно тебе не подойдет». Сияя радостной улыбкой, Мерлин вручил Жанин маленькую потертую кожаную коробочку. Она осторожно открыла ее. Внутри лежало кольцо золотое с россыпью гранатов и бриллиантов. «Спасибо», — сказала Жанин. Целуя Мерлина в щеку. «Рад, что оно тебе понравилось, викторианская эпоха. Пришлось немного поторговаться с парнем. Он заломил такую цену, но я сказал ему...» «Мерлин», — сказала Гарет, глядя на старика с нежностью, «твоей невесте не обязательно знать, как ты торговался». «Правда? Мне еще многому придется научиться». «Прости, дорогая». «Но все равно оно стоит кучу денег». «Кольцо просто великолепное», — сказала Жанин. «Но разве я несчастливая женщина, Гарет? «Да, счастливая. И будешь счастливой всегда», — ответила Гарет. «Я очень надеюсь на это. Вы оба заслуживаете счастья». «Так оно и будет», — сказал Мерлин. «Можешь не сомневаться». «Слава Господу, что я остался свободным». «Я всегда верил, что встречу достойную женщину, а ведь я чуть было не женился на дрянной девчонке, которую встретил в Индии сразу же после войны». «И тебе удалось вырваться?» — спросила Гарриет. «Конечно, хотя, по правде сказать, она была не такой уж и плохой. Правда, ей далеко до Жанин, она и в подметке не годится». Мерлин повел рукой в сторону Жанин. Но разве она не прекрасна? Разве ее можно не полюбить? спрашивал он Гарри, весь сия от счастья. Мерлин, ты говоришь обо мне как о лошади, заметила Жанин. Жанин, ты несправедливая. Мерлин дает совершенно точное описание. Ты действительно прекрасна. Вы заставляете меня краснеть. Дорогая, может, мне проведать твою маму, как она там? «Она все еще спит, не надо ее беспокоить. Я от всей души надеюсь, что сон пойдет ей на пользу. Бедная мамочка, она так мечтала об этой свадьбе!» «Что сотворила с нами эта глупая девчонка?» — сказал Мерлин. «Она заслуживает хорошие порки. А где твой отец, Гарет? «Он с Тео», — ответила Гарет, не пускаясь в дальнейшее разъяснение. «Славный парень этот Тео», — сказал Мерлин, — «вот кому нужно найти хорошую женщину. Это малышка, которая с ним сейчас довольно миленькая, но она ему не подходит». «Мерлин, он плохо с ней обращается», — сказала Гарет. «Правильно, он обращается с ней, как она того заслуживает. Ему нужна женщина, которая умеет не только брать, но и отдавать». «Мне кажется, что все его жены пытались это делать, но он просто прогонял их», — сказала Гарет. «Это потому, что он прекрасно знал цену каждой из них, ведь они почти все выходили за него замуж из-за денег. Как это должно быть ужасно!» «Может, ты и прав», — задумчиво сказала Гарет. «Мне это никогда не приходило в голову». «Мерлин, ты помолвлен!» «Менее полусуток, а уже стал экспертом по браку», — смеясь заметила Жанин. Она нежно поцеловала его в щеку. «Гарри, дорогая, как мне лучше поступить? Остаться еще дня на два, чтобы ухаживать за твоей мамой, или лучше уехать? Я сделаю, как ты скажешь». «Спасибо, Жанин, ты очень добра. Но я думаю, что маме лучше будет одной». «Она должна научиться сама справляться с невзгодами. Сейчас она унижена, растеряна, но должна сама все это превозмочь». «Да, конечно», — сказала Жанин. «К тому же Кристида еще может вернуться. Я слышала, что иногда люди убегают из дома в порыве отчаяния. Это все равно, что самоубийство. Они уже дошли до веревки». «До предела!» — поправила ее гарет «Хорошо, до предела. Они уже сами не могут справляться со своим отчаянием и убегают. Это своеобразный крик о помощи». «Возможно», — согласилась Гарит, и перед ее глазами всплыла фотография, на которой Крисида, счастливая и веселая, сбегает по ступеням собора, и ее подвиничное платье раздувается на ветру. «А ты? Что ты собираешься делать? Мне нужно вернуться в Лондон», — ответила Гарриет. Ее настроение сразу упало, в голосе послышались грустные нотки. «Сегодня?» «Боюсь, что да. Мой бизнес. В общем, мне надо ехать. У меня назначена деловая встреча». «Послушай, Гарриет», — сказал Мерлин. Моё предложение остается в силе, если что понадобится. — Возникли проблемы? — спросила Жанин. — Да, Жанин, возникли, — ответила Гарет. Я как раз собиралась с тобой поговорить, когда пришел Мерлин. Ты можешь немного повременить с деньгами? Я отдам их тебе при первой возможности. Я боролась как могла, чтобы спасти их, но, понимаешь... Девочка, дорогая, мне не надо возвращать деньги. Я сама захотела вложить их в твое дело, и если из этого ничего не вышло, то это мои проблемы. Не надо мне сейчас рассказывать, что у тебя там случилось, но о деньгах ты можешь не беспокоиться. Я уверена, ты совсем справишься. Позже ты мне все расскажешь, и мы вместе подумаем, что еще можно сделать, а сейчас займись своими делами. «Возможно, Тилли сумеет помочь тебе», — сказал Мерлин. Она говорила об этом, чудесная девочка, как раз под пару Руфусу. «У меня возникла идея устроить общую свадьбу. Как вам это?» «Боюсь, что идея ужасная», — смеясь сказала Гарри. «Похоже, что там вообще не будет свадьбы». Тилли порвала с Руфусом. «О, Господи, я совсем забыла, Жанин...» «Ты знаешь, что Сюзи в больнице?» «Нет, не знаю. А что с ней? Что могло с ней случиться так внезапно? Вчера она выглядела прекрасно. Правда, за последнее время она немного похудела, а так...» «Она звонила из больницы моему...» «Звонила нам». Ее голос был таким странным. Руфус пока ничего не знает. «Будем надеяться, что ничего серьезного», — сказала Жанин. «Такая приятная женщина». «Да», — ответила Гарриет. Но что-то в ее голосе насторожило Жанин, и она внимательно на нее посмотрела. Гарри отвела глаза. «Мне надо спешить», — сказала она. «У меня еще куча дел». «Еще раз вас поздравляю. Кольцо божественное, Мерлин». Она поднималась по лестнице, когда зазвонил телефон. «Это был Джеймс». Гарет, дорогая, мы уже вернулись. Но вы же только недавно улетели. Не было никакого смысла задерживаться там дольше. Вам не удалось найти Крисиду? Нет, но она определенно не вернется, по крайней мере, в ближайшее время. Я все тебе расскажу, когда приеду домой». «Нам надо о многом поговорить. Мне очень жаль, но сейчас я уезжаю. У меня назначена встреча в банке. Я постараюсь вернуться домой, если смогу. Возьму мамину машину». «Хорошо», — ответил Джеймс, вздохнув. «Как там мама?» «Спит. Во всяком случае, спала двадцать минут назад». «Даже не спрашивает о моих проблемах», — подумала Гарет. Ему есть о ком думать. Криссида, мама и Сюзи. А я его совсем не интересую. И ничего удивительного. Они считают меня преуспевающей деловой женщиной. «Гаррит, с тобой хочет поговорить Тео». «Я не хочу с ним разговаривать», — ответила Гаррит и положила трубку. Она прошла в свою комнату, Сложила в сумку вещи и села на кровать. Взяв с тумбочки письмо от гинеколога, которое она нашла в кармане отцовского кардигана, Гарри снова перечитала его. «Дженнифер Бердман, гинеколог, сказала Гарриетт по телефону, что сможет встретиться с ней только во второй половине дня. Мне очень жаль, но все утро у меня занято», — объяснила она «Не знаю, чем могу вам помочь, но попытаюсь». «Спасибо», — ответила Гарриет. Она заглянула в комнату матери. Та лежала на кровати, но уже не спала. Ее лицо, утонувшее в подушках, было бледным. «Сейчас я приготовлю тебе чай, мамочка, а потом мне надо уехать. У меня срочные дела». — Вернусь вечером, если смогу. — У тебя всегда срочные дела, — сказала раздраженно Мэгги. — Можешь не задерживаться из-за меня. Я сама приготовлю себе чай. Гарри молча вышла из комнаты и осторожно прикрыла за собой дверь, хотя ей хотелось с грохотом хлопнуть ею.